светильники, столы, стулья, пепельницы, вазы повторяли затейливые формы морских звезд, улиток, осьминогов и прочей морской дребедени. Поедая морские деликатесы, посетители орудовали миниатюрными китабоиными гарпунами и тризубцами, Посейдона. До фантастического буйства в центре зала среди кораллов и фикусов, вцепившись в корабельный канат с увесистым якорем, извивалась порочная русалка. Волосы у нее были совершенно зеленые, как весенний мох. Я оглядывался по сторонам, выворачивая шею точно садко, В гостях у морского царя. Павел Соломонович деликатно уселся спиной к сцене. Черепаший супчик, скорее всего, вчерашний. Такс, что дальше? Маринованный спрут. Рагу из трехилиуса. Есть омары. «Не желаете?» Я посмотрел на энергичного красавца в аквариуме под соусом бешамель. «О, да вы редкий гурман!» «Шучу! Пусть живет!» «Давайте ближе к делу!» «Ближе к телу! Всегда охотно!» «Тоже шучу!» «Кстати, где вы сделали такое потрясающее тату?» «Здесь или за границей?» «По раскованности напоминает гавайскую манеру». «Было бы любопытно взглянуть на ваш торс». «Нет, действительно интересно». Павел Соломонович закатил обведенные тонной тенью глаза как-нибудь в другой раз. А ваши волосы — это настоящий экзотик. Эстрадники просто передохли бы от зависти. Вы могли бы сделать неплохую карьеру в рекламе, в модельном бизнесе. — Благодарю. Но я уже староват для этого. Стар? Суперстар, как шутят у нас в агентстве. — В вас есть загадочность, мрачная сила. Это может свести с ума. На миг собачьи глаза Павла Соломоновича стали умоляющими голос его прервался словно он сглотнул накипевшую слюну неуловимыми повадками этот лощеный дядька с бриллиантовыми запонками напомнил мне донну розу из тринадцатого отряда скажите а кто возглавлял агентство до вашей нынешней патронессы. — Я, скромно потупившись, произнес Павел Соломонович, все десять лет вел агентство к процветанию, растил кадры, гнобил конкурентов, и вот лишен всего. — Что поделаешь? воля хозяина всемогущего ваарасина а где пряталась все эти годы лина лиховицкая кем она была несколько лет она трудилась с секретарем у вараксина кстати артишок подарок шефа никаких финансовых документов о том что артишок бы Продан или куплен не существует. Я мог бы дать нужную информацию. Можно поднять громкий скандал. Да, вас крепко обошли. Скажите, Павел Соломонович, а когда вы ушли с должности главы компании? Первого сентября сего года проснулся уже незнаменитым. Все совпадало. В конце августа бережки приезжала Лина на автомобиле из гаража Вараксина, валом плащики от Артишока. «Скажите, А как появился ваш фирменный знак? Летящая девушка-птица. Сирин? Это давняя история. Помните, была такая восходящая звездочка? Наташенька Васильчикова. Хотя, сказать честно, как модель-профессионалка, Она была еще слабовата, а как актриса вообще нуль. Зато какой типаж! Ее образ и взял за основу художник. Она погибла. Бедная девушка. Совершенно чистое, искреннее существо. Скажите, положа руку на сердце, ее профессиональная деятельность, вернее, зависть, ревность, конкуренция, могли стать причиной ее смерти?